Что здесь происходит? К обязанностям главного управляющего финансами и начальника артиллерии прибавилась еще одна: Министерство иностранных дел. Министром оставался господин де Велеруа. Ему даже не полагалось знать, что Рони уполномочен следить за ним. Однако это настоятельно требовалось, ибо Вильеруа, не будучи прямым изменником, а только сторонником союза с Испанией, не имел секретов от мадридского двора, а равно и от эрцгерцога в Брюсселе. Король и его рони готовились к войне, хотя и не помышляя о завоеваниях. Всемирная держава того и добивается. В ней происходит распад, но, имея все меньше сил для войны, она яростно отвергает мир. В своих поступках она напоминает обреченных, которые напоследок отводят душу, она развивает лихорадочную деятельность, алчно посягая на чужую землю, хотя у нее и так слишком много места. Ее шпионы кишат в иноземных владениях. Она навязывает чужим народам докучные догматы, которые предназначены спасти у них порядок. Но это порядок вчерашнего дня. Он непристойным образом распадается у самих спасителей. Беззаконие и ложные идеи, царившие в Германии, по всей видимости, должны были выродиться и дойти до бессмыслицы. Они сулили Европе нескончаемую войну. Король, который стремится разумно устроить свое бережно выпистыванное королевство, не станет праздно ждать захватчика по слабости и его войны, которая была бы бесконечно оттягиваемой гибелью. Он предупреждает события. Смелый надрез пресекает гангрену. Ян Вильям, герцог Клевский, Юлихский и Бергский, не имел наследников. После его смерти Габсбург немедля заявил бы притязания на его землю. Они были бы превращены в императорский Лен. Однако король Франции обнародовал решение, по которому Австрия и Испания... Лишались права наследования. Это было первое его предостережение. Он придрался к данному поводу. Герцогств он не домогался. Он домогался мира в своем духе, который соответствует духу народов. И в этом его преимущество. Все дело в том, чтобы быть в согласии с народами. У каждого есть шанс либо выиграть, либо проиграть. Одно достоверно что все принуждены считаться с королем французским Генрихом, и что народы зачастую меряют своих государей по нему. Вот отчего и вопрос о судьбах маленьких пререйнских герцогств примет впоследствии несоответствующие размеры. Стоит взглянуть на ближнее владение Испании. В испанских Нидерландах властвуют эрцгерцог и инфанта, Народы от этого приходят в содрогание. В честь инфанты одна женщина была заживо погребена, этого достаточно. Здесь власти мужчины определенной породы еще не успели уразуметь, что такое человеческая жизнь. Они перешагнули через целые столетия открытий, самое славное для Запада. Их высокомерие зиждется на могилах, в которые они зарывают живых людей». Победа заранее обеспечена королю Франции. Стоит взглянуть на испанские Нидерланды. Тем не менее, он по-прежнему проявляет миролюбие, выхаживает свое королевство точно сад. Мало того, он содействует соглашению Соединенных Провинций Голландии с их врагом в Брюсселе. Как ни в чем не бывало, принцесса Оранская посещает двор инфанты, Обе дамы принадлежат к самому просвещенному обществу Европы. Одна из них понимает просвещение нравов как стойкость в вере и жертвенность. Другая следует этикету и моде, носят цепочки из золотых шариков, наполненных благовониями. Жертвенность — не ее дело. Заживо погребенная пожертвовала собой для нее, чем облегчила ее совесть. Образцы обеих пород, По сию пору живут бок о бок при одном дворе, и одну и ту же землю обитают люди, не имеющие между собой ничего общего, кроме утробы. Король Франции дает им отсрочку, хотя сам вооружается. «Чего он хочет?» Так гласит недоверчивый вопрос, но ясного ответа король не допускает. Ибо вовне он печется о мире, а внутри находится в добром согласии со своими иезуитами. Кроме того, он не дает отставки министру Вильруа, который тяготеет к Испании. Но тут произошло недоразумение, ибо господин Дерони ревностно взялся за свои новые обязанности. Он изобличил одного из песцов министра Вильруа. Сам министр остался непричастен. Ему не полагалось прослыть изменником. Тем не менее, для большего спокойствия он решил убрать свидетеля, а потому этого песца выловили из сены, только он не утонул, а был удавлен. Вскоре после того наступило 1 января. Рано поутру Ронни явился с праздничными подарками в покой королевы, где их величество еще почивали. В полумраке он произнес свое приветствие и по обычаю протянул два кошелька, они были наполнены фишками из золота и серебра. Король взял первый кошелек. Когда же никто не протянул руки за вторым, Рони обратился прямо к королеве, мадам, вот еще один для вашего величества. Она не отвечала. И тут Ронни заметил, что она повернулась к нему спиной. «Король раздраженно. Дайте его мне. Она не спит. Она злится. Всю ночь напролета она мучила меня. Вам тоже досталось». С этими словами он повел своего верного слугу к себе в кабинет и стал горько жаловаться на Марию, на сцены, которые она ему устраивала, и на ее тяжелый нрав. Разумеется, оба понимали, что прежде всего ее расположение духа оставляет желать лучшего. Можно ли исправить его? Роним подал совет окольным путем. Он выразил сокрушение по поводу чрезмерных даров маркизе. Последняя посетила его в арсенале, чтобы подольститься к нему. Она хотела знать твердо, что он действительно выплатит ей все обещанное королем. Государственный казначей, по ее мнению, на то и был посажен, чтобы удовлетворять ее требования. Тщетны старания объяснить ей, что король не вынимает деньги из своего кармана, а что купцы, ремесленники, крестьяне кормят и его, и всех нас. С них довольно одного господина. Содержать заодно всех родных, кузенов и фавориток они вовсе не намерены. Вот что слово в слово сказал Ронни Маркизе и тоже повторил королю. Хороший урок для короля. Оба понимали, что он заслужен, и тем не менее ничего изменить не может. Но легкое недовольство возникает из-за этого между двумя людьми, у которых в конечном итоге, кроме друг друга, нет никого. Духовник Коттон и Изуит, простак с хитрецой, Доказывал королю, что любовь к нему в народе убывает. Вина за это лежала, если верить Коттону, на жестоком сборщике несправедливых поборов, который помышлял лишь о стяжании и вводил короля в смертный грех скупости. Это ошеломило Генриха, который считал своей заслугой, что народ его стал жить не труднее, а счастливее. Своей маркизе, которая жаловалась на министра, он дал отпор. Однако какой-то осадок остался. Король сделал резкие замечания по поводу управления финансами, кстати, вполне справедливые. Королевское хозяйство стало благодаря Роне честным, и потому именно суровым. Что толку с пользой употреблять доходы государства после того, как отобрана единственная корова в семье бедняков? Хороший урок для Рони. И тут оба понимали, что заслужен, но напрасен. Коттон чуял благоприятные веяния. Он обнадеживал своих начальников, что король готов отставить неподкупного протестанта. Тогда он будет совершенно одинок и всецело в их руках. Рони оборонялся. Он поднял насмех Коттона его проворная полиция доставила ему документ, в котором духовник обращался с различными вопросами к дьяволу. Ответы должны были быть даны из уст какой-то одержимой. Рони огласил обман. Он показался наивным, и поднявшийся смех заставил забыть, какой вопрос обсуждался с нечистым. Речь шла о смерти короля. Дабы загладить сделанный им промах... Коттон подстроил покушение на самого себя, или же сам нанес себе легкий порез, который двор и город приписывали протестанту Ронни. Генрих, как услышал об этом, поспешил в арсенал и обнял своего верного слугу. — Если бы вы даже были кровожадны от природы, с этого дурака и иезуита вы бы не стали начинать. В этом Рони, между прочим, не был уверен, однако воспользовался благоприятной минутой. Сир, заговорил он убедительно, вам и мне дано распознавать серьезную подоплеку смешных происшествий. Генрих, нас хотели разлучить. Дело достаточно серьезное. Рони, удар был направлен против вашей войны. Не вашего министра финансов, а вашего начальника артиллерии метил он. Генрих, произнеся обычное проклятие, «Я был уверен, что на сей раз я достаточно напустил тумана и укрылся за ним. Рони, ваш истинный, навеки неизменный облик выступает из тумана помимо вашей воли. Всем удивительно, что вы из горячей любви к и иезуитов удалили от себя своих протестантов. Так далеко король Яков не заходит» и вам верят меньше, чем ему. Было бы разумней умиротворить их, Генрих. Хоть бы дожить до этого. Но приверженцы протестантской веры предали меня вместе с Бероном. Рони, забудьте, поспешите. Кто знает, быть может, протестантскому войску скоро придется защищать вас и спасать вашу власть, Генрих. «До этого, полагаете вы, дойдет снова?» «Допустим, испанские клевреты осмелеют, а я окружен ими. Все равно вы надзираете за Велеруа, я за королевой. Я об этом молчу, но вы знаете больше моего». Рони быстро. «Благоговение не позволяет мне вникать глубже». Я полагаю, что супруга короля всецело покорена его величием и о нем лишь помышляет. Впрочем, никто из лиц вашей семьи и свиты не облечен властью призвать врага в страну. Заговорщик сидит в своем городе за валами и стенами. При нем войска, а позади него границы. Мое первое и последнее слово, сир, герцог Бульонский... Должен быть не звергнут и предан смерти. «Генрих, господин начальник артиллерии, вы, на мой взгляд, слишком легко посылаете людей на смерть. Неужто королева умнее вас? Королева не любит еретиков, а этого она хочет пощадить. Посудите сами, Верны ли вы предлагаете средства умиротворить моих протестантов? Берон, которого они мне простить не могут» не был из числа ваших, а этот — да, Рони. Тем важнее им увидеть силу своего монарха и узнать в нем прежнего короля Наварского, сир. С нисходительностью немногого достигнешь, особенно у нашего упрямого гугенотского племени. Генрих, будь по-вашему, если те, что в расположены, и готовы добровольно впустить меня в свою крепость. Я поеду к ним. Я положу старикам руку на плечо и напомню им о первых трудах и заботах. Их мы делили пополам, и они остались наилучшими. Министр понял последние слова короля как приказ и поспешил подхватить его. Он повинуется. Он прямым путем направится на предстоящие собрания протестантских депутатов. Внимание! Я возвещаю вам прибытие нашего государя. Как министр я лишь один из вас, но, будучи почтен близостью к королю, я лучше знаю его. Король ни от чего не отрекается. Он ни в чем не отчаивается. Ни в общем деле, ни в борьбе за него, который нет конца. Властно изрёк Рони, словно был не в своем арсенале с одним единственным слушателем, а стоял в городе шаттель перед всем собором. Генрих повторил, который нет конца. Он приложил палец к губам. Его война благодетельная война, и ей надлежит опередить войну пагубную. Мы выжидаем, готовимся и молчим. Министр все продумал и склонил короля назначить его самого губернатором Пуату. В этой провинции находится город, где состоится собор Шеттельро, а также Ла-Рошель, крепостью океана. 5 июля 1605 года он пустился в дорогу, но не один. Губернатор взял с собой полторы тысячи конных, ибо намеревался высказать своим единоверцам немало жестоких истин. Собор встретил его с почетом, какой подобает представителю короля. Рони никогда не предполагал, что они могут быть изменниками. Если бы несовершенство их природы даже допустило это, их крепости были слишком слабы, и по эдикту оставлены за ними лишь на время. Можете спокойно владеть ими и дальше, сказал им министр. Вам это важно, королю ничуть. Однако он более не намерен выслушивать ваши жалобы, ибо они ему известны. Вам же его намерения неизвестны. В особенности должно вам, согласно его воле, избегать всяческих переговоров не только с чужеземными его врагами, но и с городами и владетельными князьями в самом королевстве, поведение которых он не одобряет. Рони назвал их по именам и тот, кто у всех был на уме, прошел незаметно с остальными. Они же поняли, что пробил час решительно стать на сторону своего государя и товарища с давних пор. Тогда они дали согласие на все, чего потребовал от них его посол, а их брат поверил. После заседания они, правда, послали к нему наивлиятельнейших из своей среды, между прочим, господина Филиппа де Морнея. Но как раз ему Ронни намылил голову, вместо того, чтобы внять его просьбам о смягчении королевской воли. Что это? Морней до такой степени укрепил свой город Сомюр, что он один требует восьми тысяч солдат гарнизона. Нелепость укрепления без пушек. Пусть господа протестанты объединят свои войска и держат их наготове. «Самые грозные враги вашего короля пока еще притаились», заявил Рони. Знал ли он больше, чем высказывал, и, может быть, не один лишь уже раскрытый заговор герцога Бульонского привел его сюда? Он предоставил им догадываться. Понять они должны одно, что на них рассчитывают В случае безымянной опасности, когда отравленная чаша обессилит страну и народ. Если же раздастся незабытый шаг гугенотских полков, чаша минует их. Странно. Именно непреклонный министр, их брат по вере, который требовал, чтобы они пожертвовали всеми привилегиями и общественными свободами, даже безопасностью, Именно он укрепил их упование на короля. Казалось бы, житейские труды, а также его проступки, успели не на шутку разобщить их. Однако же они вновь увидят его в своей среде неизменным. «Явись, наш Генрих! Крепость Ларушель впустит тебя. Хотя бы даже ты привел с собой многотысячное войско, мы настишь откроем ворота». Снесем стену на триста локтей.